Глава вторая. «Нам нужен Борхес». — Так это что же получается, — сказал Топор. если верить тому, что сообщил лабан мы через речной кордон теперь никак к тайнику нашему не проберемся? — Выходит, так, — кивнул я. — А если попробуем с юго-запада зайти через хорватов? — Прикрыли лавочку хорватскую, это мне Любомир сегодня сказал. Туда каких-то индейцев прислали. С томогавками, в шапках из орлиных перьев? с детской надеждой во взоре спросил Тополь. — Ага, с тамагавками. И у каждого трубка мира калибра 90 миллиметров. Там кости индейцы-гуарани из числа парагвайских миротворцев. — Чудные дела, твой господи! И в Парагвае, оказывается, люди кушать не могут, пока по нашей зоне не потопчутся. — Именно. А в общем, мораль такая, что южный маршрут накрылся парагвайским национальным тазом. — вздохнул я. — Потому что, по данным Любомира, из индейцев этих сформированы пикеты и засады, которыми надежно перекрыта вся хорватская часть периметра. Стреляют горани в самом деле без предупреждения, ибо все человеческое им чуждо. — И что теперь? Мы же совсем этот сдолбанный затон не знаем. Может, хоть карта какая точно найдется? — Идея есть? — спросил Тополь. Карта нам на затоне не поможет. Больно паскудными те места сделались. Тут проводник нужен. Живой. Желательно из самых опытных, которые только по затону и лазят день за днем, неделя за неделей. Я, кстати, одного такого знаю. Кличут Борхесом. Такого я тоже знаю, Вова. И против этой кандидатуры у меня только одно возражение. Но существенное. Какое интересно. — Борхес твой, редкий задавака, и бездушный он какой-то, а уж эгоист и вовсе совершенно неприличный, — начал загибать пальцы кости. — Не без того, — спокойно согласился я. На самом деле на гражданке Борхеса звали Славиком, и был он сыном какого-то астраханского рыбнадзорского босса, крышевавшего браконьеров. Босс отправил сынка учиться на дипломата в город-герой Москвы. Сынок учиться не хотел и вместо учебы подался на юга, в зону. Поначалу был он неудачлив, неловок ловок и нелеп, а вся рожа его была покрыта противными прыщами, из-за чего его не любили даже те девушки, которым любить таких славиков на роду написано. Но вот однажды наш герой оказался в зоне во время выброса. Двоих его попутчиков завернуло в мясной рулет, сорванная со своего места аномальными ветрами выброса, лентомиобиуса. Это такая динамическая гравитационная аномалия, которая в зависимости от степени своей заряженности и загруженности может нахватать до нескольких десятков тонн всяких предметов и катать их по замкнутой траектории. Иногда людям, пойманным лентой Мёблиусы, удается делаться легким испугом. Но это редко. Самому Славику повезло схорониться в подвале бывшей школы на окраине Припяти. Мало того, что выброс был очень мощный, так еще та самая лента Мёбиуса, которая превратила в фарш его товарищей, подсосала из соседнего подвала море раз... разливанное ведьмино стульно. Так что поутру когда выброс утих и борхис отважился высунуть нос, он обнаружил себя отрезанным от внешнего мира, дымящимся лиловым болотом смертельно опасной дряни. Наш Робинзон не растерялся и принялся вид себе гнездо из картонных коробок. В одной из коробок обнаружились остатки школьной библиотеки, всякие там хрестомати, журналы «Пионер» и сборники всяких пьес для школьных театров. Среди прочего затесался томик аргентинского сказочника для взрослых Хорхе Луиса Борхеса. Вот с этим-то Борхесом Славик и провел четыре долгих дня и четыре вполне триллерных ночи. Неудивительно, что в итоге молодой сталкер знал все три десятка рассказов сборника практически наизусть. Так что в ближайшие полгода редкая фраза Славика не начиналась словами «А вот у Борхеса...» Своего Борхеса он совал всюду. Дело не в дело. Например, я ему пожаловался, что познакомился с одной женщиной легкого поведения, которая у меня бумажник украла. А он мне на это ответил. А вот у Борхеса был рассказ про то, как двое братьев полюбили одну проститутку. А потом ее убили, потому что не могли смириться с фактом, что она стоит между ними, между их крепчайшими братскими узами. И я его тогда спросил, к чему это ты? У меня вроде братьев нету, и убивать женщину, если она, конечно, не зомби, я бы никогда не стал. И он посмотрел на меня, как на идиота, и фыркнул. Но так я и думал, куда тебе в моей империи тупица, низший ум? «А где он теперь, Борхес этот?» – спросил Тополь. «Может, он не в деле уже? Сто лет его не видел». Было видно, что с мудачизмом Борхеса Тополь уже мысленно смирился. С чем только не смиришься за сто тысяч бакинских. Я послал запрос в синоптику и через две минуты получил ответ на свой ПДА, который я с удовольствием процитировал Тополю. «Борхес работает в баре у Бороды на Скадовске. Борода сейчас в Ужгороде, мать, навещает. Попросил борхиса за него хабар скупать. То есть он сейчас в зоне? Ну, если синоптик нам не врет. Тогда Айда на Скадовск. Пообещаем борхису процент. Процента понятно. Вопрос какой? Моя бы воля, я бы этому умнику в качестве процента какашек нашего капсуля навалил. Процентов 80. Боюсь на такие условия, он не согласится. В Скадовске я понял лет шесть, не меньше. Когда-то вода стояла здесь на полтора человеческих роста, так что на этот брошенный речной сухогруз, облюбованный в те годы группировкой сияния, можно было добраться только по воде. А сапогах-макроступах, работающих на антигравитационных артефактах, никто тогда и не слыхивал еще. А потому к извозу был приставлен невезучий ветеран зоны Кривой дик. За магазин 5.45, а то и за одну единственную волчью слезу, он, виртуозно огибая хищные воронки водных аномалий, перевозил у вас на своем видавшем виды гидроцикле через опасные воды и доставлял прямиком к знаменитому анодированному трапу Скадос. Но в тот год, когда нашу зону почтила своим августейшим присутствием Ильза, принцесса Лихтенштейнская, по совместительству моя тогдашняя зазноба, Во время рождественского выброса обширная старец реки, занятая сухогрузом, в одну ночь выкипела а ил так растрескался, что все последующие дожди уже не смогли возобновить уровень воды. Так что теперь от непрошенных гостей Скадовск оберегали только густые цепочки аномалий, доминные поля, которые, по слухам, каждое третье воскресенье месяца подновляла заботливая рука самого бороды. К сказать, именно этот сталкер-деляга был основным бенефициантом всей лавочки под названием бар на Скатовске. К счастью, здешняя братва не была такой отмороженной, как, допустим, бойцы клана КПП или, упаси господи, фанатики из греха. Передний край всех минных полей был аккуратно обозначен, причем не только табличками с хорошо различимыми, даже в темноте фосфорицирующими надписями, но также и контрольными артефактами пуговицы. Эти совершенно бесполезные, но конкретно фонящие штуковины были нужны на тот случай, если какой-нибудь зеленый салабон будет брести в сильном тумане, а туманы здесь случались ого-го какие, уткнувшись носом в свой детектор аномалий который заодно служит и счетчиком Гегера. Что салабоном, ох, как свойственно. Вот тогда-то мощная засветка от пуговиц и должна была заставить дурака ответься от мерцающего экранчика и поглядеть вперед, то есть прямо на предупредительные таблички. Поблуждав немного в сухих ломких камышах и, как следует, почавка в жижи, мы, наконец, увидели проход. Он был не широкий, шел зигзагом, зато его ограждали поручни из веревок. Как видно, это был жест доброй воли со стороны бороды в адрес сталкеров, перебравших Беленькая в его баре. Благополучно достигнув прожавленных бортов сукогруза, натурно стонувших на ветру отошедшими листами обшивки, мы отыскали непритязательную, обшитую жестью дверь и нырнули на трюмную палубу. Там нас встретили двумя нацеленными в грудь стволами охранники, Кеша и Дюша, неразлучные комплекции и свирепым выражением рожь, похожие на наших древних предков, уже крестившихся в православие, но еще по-варовски косматых и необузданных. — Здравствуйте, Андрей и Иннокентий! — нарочито-церемонно поздоровался Костя. — И вам не болеть! — буркнул Кеша. — Может, и Дюша. Я, признаться, всегда их путал. — Стволы только сдайте! — потребовал второй. — И сюда эта мода добралась! — удивился я, протягивая мордоворота свой антикварный АК-47, преображенный, впрочем, до полной неузнаваемости всесторонним тюнингом. а равно и аномальными воздействиями артефактов, апгрейдов. Но раньше у вас таких строгостей не было. Борода еще хвалился. Чего, мол, бояться нам таким крутым? Да не мода, а необходимость. Из-за военных, которые сейчас вдоль речного кордона дурят, три крупных банды с насильных мест снялись, и нервен час пойдут через затон Нужны они тут со своими стволами, сам подумай. Но мы так, комбат и тополь, люди уважаемые, не сдавался я. Порядок есть порядок, развел руками Кеша. А может, и Дюша. И хотя бороды сейчас нету, Борхес за него мы отправил отступать не собираемся. Мы с Костей переглянулись. Не соврал старый грибанько-синоптик. Борхес действительно здесь. Две по 100 потребовал я у борхиса, опуская свой кулак над отполированную до блеска барную стойку. «Извини, комбат, остался только коньяк». «Фига си. Водки в баре нет!» — вытарочился я. «Миллиметр вчера жирный хабар обмывал. Добыл маминых бус, чуть ли не чемодан», — пояснил Бохис как-то смущенно. «До утра песни орали, мутантов чаем поили, стреляли наспор в рельсу. Ну, сам понимаешь». Ох уж эта стрельба в рельсу, выпьют по 300 и понеслась. А я так свой АКСУ прокачал, что рельсу на раз пробиваю. Да не может этого быть, а я вот сейчас тебе пжжо. Бац-бац, и пуля не пробив рельсу, зато, с срикошетив от ее дутаврых округлостей, пролетает прямо в лоб незадачному владельцу прокачанного АКСУ. «Если в рельсу, то понимаю, — кивнул я, — кто как, а я допивался и не до такого». и никак, однако же, совсем не хотелось. Не мой это напиток. Я заказал Ягермайстер, охотничий бальзам аустырского происхождения. Он напоминал мне об Ильзе, утраченной моей любви. Взял бальзам и кости. Пусть здоровье поправит. Мы сели в углу и принялись обмозговать, как бы половче донести до борхиса свое коммерческое предложение. Да так, чтобы он не очень нагличал в плане процента. Не то чтобы мы сильно жадные были, просто рачительные. — А давай давить на интерес, — стол кости Мол, если пойдешь с нами в железный лес, мы тебе там такое место покажем, где четыре аномалии срослись вместе и открылся портал к самому Монолиту. — Что, правда открылся? — Во, вот друг мой, ну ты как маленький. а, -а, -а. нет, не годится. Ты все-таки борхиса за тумаря не держи. Он тут по затону седьмой год шраебится. Всех плаванцов-мозгоедов по именам знает. А ты ему место покажу. Как педофил какой-то, прости господи. Тогда слушаю твои варианты, — отчеканил Костя обиженно. Давай скажем ему, что мы идем за щенком. Ну, за капсулем нашим. А про хабар в тайничке ничего не скажем. Это и трогательно, и характеризует нас с хорошей стороны. Тополь посмотрел на меня, как на психически больного. «Это Вова. В мире нормальных людей, по ту сторону периметра, характеризует нас с хорошей стороны. А здесь, в мире сталкеров, где правят бал жадность, жестокость и насилие, поход в зону за щенком – признак либо слабохарактерности, либо бабской сентиментальности, либо вообще проб непригодности. Тут и за людьми-то не всегда возвращаются». Тебе этого не знать? Нашел пионер, отмахнулся я. Короче, я все понял. Жди. Я допил ягермастер. Встал и решительной милиционерской походкой направился к бару. Борхис, есть дело. Проводник надобен. Плачу штуку условных. Выходить надо не позже ближайшего утра. Согласен? А идти-то куда? Железный лес. «Это в смысле на подстанцию?» — удачнил Борхес. По его кислой мини было видно, что место это не ассоциируется у него с радостью и весельем. «Ну да. Две штуки. Через мой труп. Штука 800 Костя меня убьет. Штука 700 Полторы». «Режешь без ножа», — вздохнул бармен. «Кстати, у Борхеса был такой рассказ». Назывался «Форма сабли». Он кончался словами «А теперь презирайте меня». Так вот, я себе футболку с такой надписью закажу, если за полторы с вами на подстанцию сейчас потащусь. Штука 600 и по рукам вздохнул я. Так Борхес стал нашим проводником.